В мае 66-го года, веря в пришествие Спасителя Иерусалим, восстал против римского владычества. Сначала успех сопутствовал евреям, это вдохновило весь народ, Палестина взяла за оружие. Но героически сражавшаяся провинция не смогла устоять против войск сначала Леспасиана, а затем Тита. В 70 году иудейская война закончилась победой римлян которые разгромили Иерусалим и разрушили храм. Иудея окончательно потеряла свою самостоятельность. Во времена Иудейской войны в Палестине возникли небольшие общины, члены которых верили, что они уже встречались с Мессией по-гречески «Христом», то есть в то, что Мессия уже пришел. Его пришествия не нужно ждать сейчас, но надо готовиться ко второму пришествию, за которым последует страшный суд и конец мира. Члены этих общин, христиане, не видели смысла в войне иудеев с римлянами. Многие покинули страну, чтобы быть вдали от военных действий. Прежде всего они побывали у евреев диаспоры в Малой Азии, неся им благую весть. Евангелие о том, что пришло исполнение времен, появился Мессия, готовый отдать жизнь за евреев, тем самым даря им новую жизнь. Иудео-христиане Итак, христианские общины возникли в Палестине в первой половине первого века. В деяниях святых апостолов говорится о том, что в общины, возникшие в Иерусалиме, входили исключительно евреи, перешедшие в христианскую веру. Здесь рассказывается о возмущении иерусалимских христиан, когда Петр крестил благочестивого сотника. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово Божие». И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Глава одиннадцатая, стихи с первого по третий. Сходные мотивы наблюдаются и в Евангелии от Матфея. Женщина просила Иисуса освободить ее дочь от беса, но он не отвечал ей ни слова.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 вернее, не канонических апокалипсисов позднего иудаизма. Откровение обращено исключительно к евреям. Называет те из двенадцати колен сынов Израилевых, кто выдержал все испытания с помощью Яхвы. Автор облекает Христа в подир золотым поясом. Подир — длинная одежда голубого цвета, которую носили ветхозаветные первосвященники и цари ангелов в светлую льняную одежду иерусалимских священников. Он допускает, что многие видели храм, глава 7 стих 15, жертвенник, глава 6 стих 9, золотую кадильницу, глава 8 стих 3 и так далее. В Евангелии от Луки встречаются туманные упоминания о связи ранних христиан с зелотами, о которых писал Иосиф Флавий. Среди двенадцати апостолов упоминается Симон, прозываемый Зилотом. Глава 6, стих 15. Здесь же встречаются упоминания о связях между ранними христианами и общиной ессеев. Согласно описанию Евангелия от Матфея, Иоанн Креститель воспитывался в пустыне иудейской Хирбет-Кумран, жил суровой жизнью, имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед. Глава 3, стих 4. Свою задачу он видел в том, чтобы приготовить пути Господу, прямыми сделать стези ему. Глава 3, стих 3. Крещение и покаяние Иоанна Крестителя. Матфей, глава 3, стихи 2, 3. Проповедь прихода Спасителя. Матфей, глава 3, стих 11 упоминание об учениках Хуанновых